Глава двадцатая «Огюста» я застал за работой. «Как успехи?» – спросил эпидемиолог, когда я зашел в лабораторию. Ага! добыли огнестрельное оружие?» – немного удивился он. Добился помощи от маркиза и зачистил от крыс пару домов. В одном оказалось довольно крупное гнездо, – ответил я, садясь на стул. – А это, по сути, награда за проделанную работу. — соврал я, ибо рассказывать ему то, что произошло в доме седого богача, я не собирался. «У вас какие успехи?» «Лекарство почти готово», — устало улыбнулся Шален. «Я понял, что нужна обычная сыворотка от бешенства, которую нужно усилить маной. Причем любой», — ответил мой собеседник и присмотрелся ко мне. «Люк, у вас магическое истощение?» — обеспокоенно поинтересовался эпидемиолог. «Нет», — покачала головой. «Но маны практически не осталось», честно ответил я. «У меня еще есть немного», произнес Огюст, который и сам выглядел неважно. «Маркис маг, но на него я бы полагаться не стал», задумчиво ответил я. «Огюст, нам с вами нужно немного передохнуть, хотя бы пару часов», произнес я. Но мой собеседник покачал головой. «Мне нужно еще немного времени, чтобы создать пробные экземпляры лекарства, которые необходимо проверить на больных». «Если сыворотка сработает, то тогда можно будет и передохнуть. Все равно магической энергии у меня практически не останется», — добавил он, и я кивнул. «Хорошо. Тогда я пока вздремну. А вы, как только первая партия будет готова, разбудите меня. Я возьму лекарство, проверь его на больных. А вы в это время поспите. Идёт?» — спросил и напарника. «Да, хороший план», — кивнул он. «Отлично. Тогда так и поступим», — сказал я эпидемиологу а сам отправился в подсобное помещение, которое заприметил ранее. Там стояла кушетка, на которой я и собирался отдохнуть, но не успел я закрыть глаза, как меня уже разбудили. «Лёг, проснитесь!» — Послышался знакомый голос, и я открыл глаза. Надо мной стоял шален, который с усталым, но довольным видом сжимал в руках две склянки с темно-зеленой жидкостью. «Сколько я спал?» — спросил я и принял сидячее положение. Такое ощущение, что я проспал минут пять, не больше. «Около двух часов», — ответил Огюст. «Ясно». Я зевнул и поднялся. Лекарство? спросил я эпидемиолога. «Да», — кивнул он и устало улыбнулся. «Отлично. Отдыхайте, а я испробую его на больных», — ответил я напарнику и принял протянутые мне пузырьки. «Будьте осторожны». В голосе Огюста послышались нотки беспокойства. «Вы о чем?» — немного удивился я. «А больных. Узнав, что лекарства у нас ограниченное количество, в людях могут пробудиться самые низменные чувства. Я не раз сталкивался с этим. Поэтому предупреждаю. Будьте осторожны, барон, серьезным тоном произнес мой собеседник. Хорошо, Гюст, я буду осторожен, ответила шалену и улыбнулся. Отдыхайте. Я хлопнул эпидемиолога по плечу и, пройдя сквозь лабораторию, вышел из нее на улицу. Мой путь лежал в церковь Святого Густова. Туда-то я и направился, прихватив с собой шпагу и один пистолет. Я проверил, он был не заряжен, но ведь об этом знал только я. Так как людей-маркиза рядом с лабораторией я не встретил, то, не задерживаясь, сразу же пошел к церкви, и был у нее уже минут через десять. Благо, место, где мы работали над лекарством, располагалось практически в центре города, да и сам сент терен был небольшим. Подойдя к церкви Святого Густава, я снова ощутил эту тяжелую ауру обреченности и тлена, которая с последнего нашего посещения только усилилась. Люди продолжали болеть и умирать. Судя по дыму, который струился с заднего двора церкви, пока нас с Агюстом не было, кто-то точно не справился с болезнью. «Не видел вас раньше. Стоило мне подойти поближе, как один из людей, стоящих рядом с погребальной ямой, где сжигали умерших, отделился и подошел ко мне». Судя по его церемониальной одежде, это как раз и был тот самый монсеньор, о котором говорил мне Шален. Черт! выругался я про себя, поняв, что не спросил у эпидемиолога, как осуществляются взаимоотношения знати с духовенством. Я оборон Люк Кастельмор», — представился я, поравнявшись с монсеньором. Ой, Бриан! представился в ответ старик и улыбнулся. На вид священнослужителю было около семидесяти, может, чуть больше. Морщинистое лицо. Высокий лоб, седая испаньолка и добрые карие глаза, располагающие к беседе. "Огист говорил мне о вас», — ответила собеседнику, продолжая присматриваться к нему. «Глаза хоть и добрые, но взгляд острый и цепкий — первое, что я заметил в Монсеньоре. Плюс, судя по тому, как он двигался, а вернее его походка, выдавала в нем опытного воина. Этот священник был не так прост, как хотел показаться на первый взгляд. «Надеюсь, только хорошее». Мягко ответил Луи. Да, кивнул я Монсеньору. Сколько умерла? спросил я, посмотрев на дым. Четверо, ответил он. Все старики. Ясно. Я принес лекарство, которое разработал Огюст. Если вы не против, то я хотел бы опробовать его действия на ком-нибудь из больных, произнес я, посмотрев на старика. Мне неприятно это говорить, но прежде всего меня интересуют молодые мужчины или женщины. «Мне нужно удостовериться, что противоядие работает, прежде чем зараженный умрет. Сказал я ему все как есть. «Я вас понимаю», — кивнул Бриан. «Давайте я лучше сам приведу больных», — предложил он. «Я не боюсь заразиться», — спокойно ответил я. «Дело не в этом», — он грустно улыбнулся. «А, понял вас». Я кивнул Монсеньору, поняв, что он имеет в виду. «Хорошо, приводите двоих. Лучше одного мужчину и одну женщину». Сказал я Луи, и он ушел. Вернулся он спустя несколько минут с двумя бездомными. Мужчина и женщина, обоим чуть за тридцать, и оба в ужасном состоянии. Яд был уже практически в каждом органе, и заражение распространилось очень быстро. Сколько они уже больны? спросил я, осматривая зараженных, которые уже еле двигались. Их практически на себе вытащил монсеньор, в старом теле которого, видимо, еще сохранились силы. Одни из первых ответил Бриан. Я взглянул на людей, покрытых зелеными струпьями, от которых разило так, что слезились глаза. Ладно. Я откупорил зубами пробку и, уложив женщину прямо на мощенную камнем церковную дорожку, аккуратно влил содержимое склянки ей в рот. То же самое я повторил и с мужчиной. Затем использовал магическое зрение. Благо, благодаря сну, хоть и короткому, магическая энергия немного восстановилась. «Работает». Не знаю, была ли это заслуга магии Агюста, которая в основном носила оздоровительный характер, но мана, содержащаяся в зелье, начала медленно, но неотвратимо убивать ядовитые частички магического происхождения. Через 10 минут зелье Агюста подавило треть ядовитой маны. Через полчаса, практически половину, и к коже больных начал возвращаться нормальный оттенок кожи, а струпе темнеть. Спустя час в организме зараженных практически не осталось магических частиц, вызвавших заражение. Но от самого бешенства этим людям все равно придется лечиться дальше. Возможно, так как я не знал, как протекала болезнь в этом мире. В итоге у обоих больных спустя два часа не осталось ни единой частички зараженной маны. И для нас это был настоящий успех. Они здоровы, произнес я, смотря на больных, которые уже могли сидеть. Они с непонимающим видом крутили головы по сторонам. Во всяком случае, магии их уже не убивают», — добавил я, глядя на исхудавших и оглодавших людей, которые последний раз мылись, наверное, в прошлом веке. «Вы уверены, господин Люк?» — мягко поинтересовался Монсеньор. «Да, бешенством они, вероятно, еще заражены. Но что касается эпидемии, из-за которой нас прислал сюда Его Величество, то от нее они вылечены», — ответил я священнослужителю и снова посмотрел на бездомных. «Какие у вас отношения с Маркизом?» спросил я. «Хм, хорошие, я полагаю», — ответил Луи. «В городе есть свободные дома, заброшенные бараки или здания, где хотя бы есть стены и куда будет сложно проникнуть крысам. От этого напрямую зависит то, как быстро мы с Агюстом справимся с эпидемией», — сказал я Бриану. да подумать», — произнес Монсеньор. «Таких много, но все они кому-то принадлежат» и нужно будет договариваться с хозяевами». «Хорошо, если что-то придумаете, попросите маркиза или лучше губернатора выделить эти помещения под наши нужды. Ну а мы избавим сен от заразных грозунов», — сказал я священнослужителю. «Если сможете найти подходящее здание, поставьте еды я организую», — добавил я. «Появился у меня в городе недавно один должник, который поможет мне в этом». Я уже успел сделать несколько шагов по дорожке в сторону выхода с церковной территории, когда ко мне обратились. «Спасибо, господин!» — Послышался слабый женский голос, и я обернулся. По лицу женщины, которую вылечила зелье Огюста, текли слезы. «Спасибо, господин!» — она закрыла лицо руками. «Все в порядке!» Несмотря на то, что только пару часов назад незнакомка была зараженной, к тому же пребывала в не самом чистом состоянии. Монсеньор все равно сел перед ней на колено и провел рукой по волосам. «Все в порядке», — мягко произнес Луи. «Спасибо, господин». Мужчина был более сдержан. Опустив глаза вниз, он потерянным взглядом просто смотрел на камни. «Пожалуйста», — ответил я. «Но благодарить вам нужно не меня, а Огюста Шалена. Это он разработал лекарства», — добавил я. «Позаботьтесь о них и постарайтесь найти кров, чтобы они не заразились повторно». Сказал я, обращаясь уже к Бриану. А вопрос с едой я в скором времени решу. Сказав это, я быстрым шагом отправился обратно в лабораторию. Когда я подошел к лаборатории, то застал небольшую группу воинов рядом с ней. Маркиз не обманул и нашел мне людей. Отлично. Я Люк Кастельмар, представился я, зайдя на крыльцо лаборатории и окинув присутствующим взглядом. Девять. Неплохо. «Наша основная задача заключается в том, чтобы зачистить гнезда с крысами», — продолжил я. «Я знаю, что вы и раньше этим занимались, но со мной это сделать будет гораздо проще», — произнес я и увидел уже знакомых мне стражников, тех, которых мы спасли, пока шли к церкви. Я им кивнул, показывая, что помню их. «Детали объяснять не буду. Главное, я буду говорить вам, где крысы есть, где нет и сколько их», — снова продолжил я, смотря на воинов и три коробки зажигательной смеси. «Надеюсь, этого хватит», — подумал я. «Вопросы?» — спросил я. Но ответом мне была тишина. «Вопросов нет, отлично», — закончил я свою речь. «Ждите здесь, я скоро выйду», — сказал я людям маркизы и зашел в лабораторию. Агюст еще спал, но мне пришлось его разбудить. А, господин Люк», — сонно произнес он, а затем резко вскочил. «Сыворотка!» «Успокойтесь», — произнес я и улыбнулся. «Она работает!» «Хвала богам!» — радостно ответил эпидемиолог и выдохнул. «Значит, нужно сосредоточиться на том, чтобы сделать как можно большее количество сыворотки», — произнес он и поднялся с кушетки. «У меня к вам вот какой вопрос. Вы сказали, что эпидемия — это какая-то продвинутая форма бешенства, так?» — спросил я. И Шален кивнул. «А ваше лекарство устраняет все симптомы или только магические?» «Все, разумеется». Кажется, мой вопрос удивил собеседника. Хм, значит, лекарства в этом мире более продвинутые, чем в моем. Занятно. Хорошо, кивнул я. Я сейчас отправлюсь с людьми Маркиза зачищать гнезда, а вы пока займитесь сывороткой. Сделайте, сколько сможете, но не перенапрягайтесь. И да, я напишу письмо Маркизу, чтобы он поделился своей маной, раз она так необходима. Думаю, он мне не откажет. Отправлю одного из его людей обратно а в письме надавлю на то что по приказу короля нам все должны оказывать посильную помощь добавил я и улыбнулся все- таки это его город и в его интересах нам помочь а еще он сам виноват в этой эпидемии подумал я но озвучивать свои мысли не стал звучит как отличный план ответил мой собеседник хорошо я подошел к столу за которым работал шален и взяв лист бумаги перо и чернила написал письмо жану дебордо а затем вышел на улицу. «Подойди!» — позвал я человека-маркиза, отряду которого мы с Агюстом помогли. «Передай это маркизу, лично в руки. Скажи, что это от барона Люка Кастельмара, и что это срочно!» — серьезным тоном произнес я. «Потом возвращайся к нам. Мы начнем искать гнезда по всему городу, начиная от ворота, двигаясь по стене в левую сторону», — добавил я. И мужчина, кивнув, убежал исполнять мой приказ. «Так, все остальные за мной!» — громко произнес я и направился к городским воротам. Город Сент-Эрен был небольшим, поэтому от лаборатории до ворот мы дошли быстро. Как я и сказал человеку Маркиза, мой план был прост. Двигаясь от городских ворот в левую сторону, я собрался обойти город по периметру, затем заняться уже внутренним кругом и центром, двигаясь по своеобразной сужающейся спирали. Так и поступили и буквально во втором по счету доме нашлось небольшое гнездо на пять голов. «Я сам разберусь», произнес я, когда стражники выломали замок, ибо я не собирался тратить свое и их время, чтобы говорить с каждым владельцем дома и просить впустить нас, особенно когда вход в подвал дома был снаружи. Никто из людей маркиза не стал мне перечить, поэтому, спустившись вниз, я быстро убил крыс, а затем вытащил их наружу за хвосты и кинул на камнем дорогу. «Собирайте пока в мешок, потом будем сжигать», — приказал я. Но никто не спешил выполнять мой приказ. «Заразиться можно только при укусе», — произнес я. Но когда и это не сработало, а люди маркиза начали испуганно переглядываться друг с другом, я понял, что так дело не пойдет, и придется действовать по-другому. Очень хотелось раздать тумаков. По собственному опыту знаю, что физической силой можно мотивировать людей гораздо лучше, чем простыми словами. Но я сдержался. Слушайте меня внимательно, вздохнул я. От трупов крыс вы не заразитесь, я гарантирую. В любом случае я смогу вас вылечить, даже если вы пострадаете. Со мной вы в безопасности. Подтвердите, бойцы. Я обращался к тем стражникам, чьих друзей я вылечил. Они подтвердили мои слова, и вся моя команда немного успокоилась. Ты, я указал на первого попавшегося воина, на котором я увидел перчатки. Бери и кидай в мешок приказал я. И стражник неуверенно подошел к зараженным грызунам, после чего начал их закидывать в мешок. «Все, идем дальше». Я кивнул вперед, и мы отправились дальше. В итоге, чуть больше, чем за 4 часа, мы обошли половину города и остановились на небольшую передышку возле вторых ворот, ведущих в город. Они тоже были закрыты. А рядом с ними была выстроена очередная баррикада с помостами, на которых сидели арбалетчики. «Хм, интересно». — подумал я, смотря на городских стражников. В этом мире существовали пистолеты и мушкеты, но при этом в первый раз я увидел это оружие только в доме седого богача, коллекционирующего доспехи. Стража же была вооружена арбалетами. Выходит, что подобное оружие имеет большую цену, и лишь немногие могут себе такое позволить. — Господин Люк! — я увидел приближающегося ко мне стражника, которого я отослал доставить письмо маркизу. Подбежав ко мне, он немного отдышался я передал письмо отрапортовал он долго не пускали у владения господина жана поэтому так задержался объяснил он причину своего долгого отсутствия хорошо что он ответил спросил я сказал чтобы я вам передал господин что маркиз изволит помочь вам в ваших начинаниях ответил мой гонец изволит как будто он мне делает одолжение когда на самом деле все не так я был в ссентерене по приказу короля И в письме говорилось, что знать и губернатор должны содействовать мне в борьбе с эпидемией. Я тяжело вздохнул. Вот в чем мой мир был похож на этот, так это в отношении людей к проблемам других. Особенно это было заметно, когда дело касалось благородных и простолюдинов. Аристократам было плевать, что в городе бушует эпидемия. Они не были заражены. А на остальное плевать. Чего уж там говорить? Маркиз вон бал закатил, пока остальные-либо боялись высунуть нос из дома, Либо умирали в церкви, будучи зараженными. А ведь это по вине Жана в городе случилась эпидемия. Я невольно сжал от злости кулаки. Я поспособствую, чтобы маркиз не избежал правосудия. Я грустно улыбнулся. Что с тобой случилось, Василиск? Правосудие? Откуда такие мысли? Кажется, при перерождении в моей душе что-то сильно поменялось. Виной этому тело бедняги Люка или что-то другое? Я не знаю, но точно знаю одно. От гнева Василиска еще никто и никогда не уходил. Так было в прошлой жизни, так будет и в этой.